Один за другим в рубку влезали люди и карабкались на крыло мостика, где их страховал воротилин. Филя! Чернышов выскочил на крыло, сорвал и бросил в море спасательный круг. Человек забортом! В больнице я провалялся месяца полтора, пока хирург не привел в порядок мои ребра. Первое время я лежал в одной палате с воротилиным, могучий организм которого за две недели преодолел жесточайшее воспаление легких. Все-таки в ледяной воде Филя пробарахтался минут десять, не меньше. Когда Филя. Поскользнулся и упал с крыла мостика в море. Он так окоченел, что руки ему отказали, и он не в силах был ухватиться заброшенный с борта буйного конец. Как подумал, что из-за этой-то глупости пацанов не увижу, простодушно рассказывал он, от злости взял, да и вцепился в конец зубами. Так его и подняли. С Чернышовым я вижу часто. Моя редакция находится недалеко от Гавани. Совет капитанов, придирчиво изучив записи в вахтином журнале Семена Дежнева и опросив очевидцев, единодушно решил рекомендовать опыт экспедиции для борьбы с обледенением. А в заключение совет предложил представить Чернышова к награде и на год лишить его диплома капитана дальнего плавания. Теперь Чернышов работает боцманом на буксире, и не Таяс считает дни, когда срок пройдет, и ему возвратят диплом. Почти каждую ночь мне снятся кошмары. Чудовищные глыбы льда. Лежащий на борту, похожий на мертвого кита Байкал, захлестываемый гигантскими волнами киль Семена Дежнева и всякое другое. Наверное, когда-нибудь это пройдет, ведь не могут одни и те же воспоминания тревожить человека всю жизнь. Тем, кто шел на обледенение, Николаю Буянову, Владимиру Панову, Александру Тюрину и Александру Шарапову, посвящается эта повесть.